Глава 22. Я долго всматривалась в эти цифры. Даже не задумалась уйти с письмом домой. Я читала его прямо на тротуаре, одна сквозь размывающая картинку «Море слез, а, закончив, прочитала снова. Затем достала телефон, не обращая внимания на дурацкие уведомления. Может, о цифрах я знаю немного, но о Риде, несмотря на то, что он от меня скрывал, я знаю все, что нужно. И он был прав. Цифры оказалось легко расшифровать. Они сказали, что делать дальше. На пассажирском сиденье, последней в пункте проката машины, двухдверного Форда без удобств, Сиби зачитывает мне инструкции, время от времени отвлекаясь на возню с радио. Старая привычка, которая бесила меня, когда мы были подростками. Теперь я слишком нервничаю, слишком сосредоточена, чтобы обращать внимание. Сзади теснится Ларк, прижав мой телефон к уху и говоря с Лошель. «Она не дала взглянуть», — говорит она. «Кажется, я слышу выкрики протеста от Лошели с трубки». «Я знаю», — отвечает Ларк. «Скажи, что мы перезвоним», — говорю я. «Думаю, мы уже близко». Я отталкиваю локтем руку Сибби, которая опять переключает каналы радио в поисках приличных песен. «Что дальше?» — спрашиваю я. С помощью указаний Сиби и Google карт через несколько поворотов я въезжаю на стоянку милой, но непримечательной гостиницы в Нью-Джерси с номерами длительного проживания. «Это оно?» — спрашивает Ларк, высовываясь между передних сидений, чтобы посмотреть в лобовое стекло. «Должно быть», — отвечаю я. «Джерси», — произносит Сиби, — «зачем им его сюда привозить?» «Однажды Кэм снимал кино о защите свидетелей», — говорит Ларк. «Может, за этим?» Он не в программе защиты свидетелей. Говорю я, хотя на самом деле не знаю. В таком случае они бы увезли его куда подальше Джерси. Почти два часа езды, убеждаю я себя, вспоминая путь досюда. С ним ничего не случится. Растёгиваю ремень безопасности и открываю дверь машины. Но Сиби придерживает меня за руку. «Не хочешь сначала прическу поправить?» Я закатываю глаза, но все же откидываю зеркало заднего вида и смотрюсь в крошечное мутноватое отражение. Так, это точно выглядит так себе, но Рид не упоминал среди причин, почему любит меня, нормальные веки и уложенные волосы. Он любит меня. Я приглаживаю непослушную шевелюру, в основном, чтобы успокоить себе, и снова пытаюсь выйти. «Мэгги», — говорит она, и я смотрю на нее. Все хорошо, да?» Они с Ларк уже не раз задали мне этот вопрос с тех пор, как я ворвалась в квартиру с письмом Рида в руке, полностью в мыслях о том, что надо делать дальше. Обе девушки, каждая по-своему, успокоили меня, заставили все обдумать. Сиби, которая уже видела меня в ситуации скандала, обеспокоенно нахмурилась. «Мэг, это большой стресс. Подобная тайна от человека, которого ты…» Она замолчала, видимо, боясь повторить то, что я сказала ей в пятницу. которому ты испытываешь сильные чувства. Ларк тоже колебалась. Может, вчера она и была исполнена оптимизма ввиду нашей girl пауэр ночевки насчет того, как спасти моё дело, но в свете дня оказалось более осторожна. «Когда тебя крутят в новостях, Мэг», сказала она с серьёзным выражением того, кто знает, каково это, «приходится решать много проблем, и если выбор стоит между ним и твоей карьерой, Тогда она не договорила, только поджала губы, и мы с Сиби, кажется, обе подумали, что Ларк и самой надо сделать выбор. Все хорошо», — отвечаю я им сейчас твёрдым голосом, точно так же, как ответила ранее дома, когда сказала о намерении сделать это, и своей уверенности. «Хочешь, мы пойдем с тобой?» — с надеждой спрашивает Ларк. После дороги сюда и сопровождавшего ее разговора, они теперь тоже уверены, тоже беспокоятся, как и я. Я стою, оглядываюсь на них и, держась за открытую дверь машины, наклоняюсь, чтобы их видеть. Огромное вам спасибо за то, что поехали со мной, но думаю, я должна пойти туда одна. Кажется, они расстроились. Но Сиби говорит, понятно, мы будем ждать здесь, придумаем, чем себя занять. Я улыбаюсь. «Сыграйте во что-нибудь», — говорю я, кидая ей ключи. Она кричит «Удачи мне вслед», когда я уже иду к главному входу. Ладони взмокли от нервов. Неважно, насколько я уверена, будет непросто. Может быть, даже попасть к нему или говорить с ним, когда попаду. А после... После меня ждет еще множество споров с врагами, которых Рит нажил за последние 48 часов. Внутри гостиница выглядит так же невзрачно, как и снаружи. Повсюду виднеются коричневые пятна стандартной для отелей мебели. В небольшой и чистой открытой гостиной несколько постояльцев пьют кофе и читают газеты. Могу лишь надеяться, что к финансовой части они не относятся. Собираясь с духом, иду к стойке регистрации. Мужчину за стойкой зовут Грегори. Не Грег, что он проясняет сразу же в случае ошибки. И его поведение совсем не вяжется с бейджем у него на форме, где написано «Чем могу помочь?», но его можно понять. «Моя напористость может раздражать». «Девушка», — говорит он после того, как мы уже немного поспорили. «Я уже сказал вам, что здесь нет никого с таким именем». «Старик», — отвечаю я, хотя Грегори, наверное, всего лет на десять старше меня, пусть только раз еще назовет меня девушкой. «Есть, я знаю». «Но есть ли?» Подбородок высоко поднят. «Я не сдамся. Представляю в уме те цифры. Я знаю, что они значат». «Мэм». Произносит кто-то за моей спиной, и это звучит вовсе недоброжелательно. Скорее, будто меня вот-вот арестуют, и на мгновение все цифры вылетают у меня из головы. Эти «э» видятся мне разомкнутыми наручниками, а «дефис» — цепью между ними. Ну и пусть. Я уже попала в новости. Поворачиваюсь на голос. «Господи!» Выдаю я, не подумав, и запрокидываю голову, чтобы осмотреть огромного мужчину передо мной. На нем черный костюм с серым галстуком, прямо как у парней из «Новостей», которые окружили Рида. Я почти уверена, что у него есть наручники. «Мэм», — произносит он снова, будто напоминание, — «отойдите, пожалуйста, от стойки. Но я ищу гостя, его имя Ри, и следуйте за мной», — обрывает он меня, разворачиваясь на пятках и следуя к лифтам. Я иду за ним, не сдерживая самодовольную хмылки в сторону Грега. Когда я догоняю, мужчина уже вызвал лифт. «Это программа защиты свидетелей?» — спрашиваю я. Он косится на меня и мрачно отвечает. «Да, только в этой гостинице. Гостиница защиты свидетелей. Для всех свидетелей. Вообще!» «А вы забавный, говорю я. «Но я не пойду с вами в лифт, пока не увижу хотя бы какое-то удостоверение личности». «Ух, я просто умница. Вот бы агент Тирмизи это видела». Мужчина вздыхает, достает свой значок в кожаном чехле. «Вик, значит», — говорю я. Звучит как фальшивка. У него дёргается ус. «Так вы хотите встретиться с мистером Сазерлендом или нет?» «Хочу», — отвечаю я, и молчу всю поездку на лифте, хотя так сложно не начать говорить о погоде. Я следую за впечатляющей широкой спиной Вика по длинному коридору. Достаю из заднего кармана письмо Рида и крепко сжимаю в руках перед собой. Тут Вик останавливается перед какой-то дверью. Поднося свой огромный кулак к двери, он смотрит на меня последний раз перед тем, как постучать. Я могу описать этот взгляд только так. Огромный кусок сырой говядины. причем с усами. Одновременно осуждает вас за надоедливость и спрашивает, действительно ли вы хотите через это пройти. За последние месяцы я вроде бы научилась не судить книгу по обложке, но Вику не помешало бы немного расслабиться. Я нервно сглатываю. Но уверенности во мне не меньше, чем пару часов назад и когда выходила из машины. Так что я киваю прямо как Рит, кратко и четко. Вик стучит в двери ребром кулака, но открывает не Рит, а еще один мужчина в костюме, тощий и высокий. Они с Виком как стейк со спаржей. Он смотрит на нас с Виком так, будто мы — худшее обслуживание гостей в мире. «К Сазерленду посетитель», — произносит Вик Басом. «В каком это смысле?» Вик пожимает плечами. «Мика, я разберусь», — говорит знакомый женский голос. И Мика отходит в сторону. Краем глаза вижу идущую ко мне агента Тирмизи, но не смотрю на нее, потому что, наконец-то, я вижу Рида». Он стоит спиной к окну, в рубашке на выпуск, но манжеты застегнуты, брюки помяты, но ботинки на ногах парадные. Он смотрит на меня тем пристальным напряженным взглядом, по которому я так скучала, но держит спину прямо. Челюсть стиснута, будто в самозащите. «Мэг, рада снова увидеться», — говорит агент Тирмизи. «Ой, Мика, впусти ее. Вик, ты свободен на ночь». «Спасибо, что предупредил насчет неё. Прости, что задержали». Я отрываюсь от Рида и смотрю на Вика, стараясь выразить взглядом благодарность за то, что он спас меня от мастера конспирации Грегори. У него дрогнул ус. Я принимаю это за «пожалуйста» и захожу в комнату, едва не срываясь к Риду. Между агентом Тирмизи и этим Микой повисло сильнейшее напряжение, так что я держу себя в руках. «Ты велела ей приехать?» — спрашивает Мика. Агент Тирми зипрыскает. «Шутишь, что ли?» «Это не она», — говорю я, осторожно разворачивая письмо и перебирая листы, пока не дохожу до последнего. «Это было в. Мика потирает бровь. «Ты же сама настояла на чтении письма. Как можно было не заметить адрес?» — возмущается Мика. «Это не адрес. Я говорю им, но смотрю на Рида. А координаты? Строчки милого кода любви. Магазин, где мы впервые встретились». Променад, где заключили договоренность, Портной и козырек, где мы укрывались от дождя. Маленький, всегда людный ресторанчик в налите. Граффити на Баури, Тихий сквер Уинстона Черчилля. Кафешка Стака Вист Виллидж. Зелёный простор Проспект Парка. Бар, отделение скорой помощи. Наши дома. Больше знаковых для нас двоих мест, больше цифр. Они же их ряд. Место в двух часах езды. «Цифры, которые привели меня в эту гостиницу». Глаза снова наполняются слезами, и Рид стискивает челюсти. Кажется, он сжимает кулаки в карманах, злясь на то, что нам нельзя подойти друг к другу. «Видимо, я этого не заметила», — говорит агент Тирмези, «но я ей не верю. Я думаю, она просто не слишком тайный романтик. А ты его адвокат и обязан защищать его интересы. Ему разрешены свидания». Мика смотрит то на меня, то на Рида. то на агента Тирмези. Он вздыхает. «Я впервые его вижу, но следы усталости видны во всем его лице. Видимо, последние дни у него тоже были не из легких. Я собирался разобраться с этим сегодня», — виновато отвечает он, И — «я вдруг замечаю обстановку комнаты. Круглый стол с четырьмя стульями, полностью заваленный бумагами. Не знаю, что это, заявления, улики или еще что-то, чем Рид занимался несколько дней, но ему точно нужен перерыв». «Пожалуйста». Рид до этого не произнес ни слова. Голос у него охрип. Мне вспоминаются строки из письма. Я умолял ее. «Пожалуйста, можно нам поговорить наедине пару минут?» Агент Тирмизи подходит к столу и собирает бумаги в стопке. Спустя секунду к ней подходит Мика. А мы с Ридом стоим и ждем, кажется, целые века, не сводя друг с друга взгляд. Эл у меня на сердце уже выросла в букву, какой всегда хотела стать». «Люблю, люблю, люблю», — стучит оно. «Ты знаешь, где нас искать», — произносит агент Тирмизи, подходя к двери. Мика чуть задерживается, останавливается и что-то шепчет Риду. Наверное, напоминание, что можно и нельзя рассказывать. Затем бросает на меня извиняющийся взгляд и, наконец, выходит через открытую агентом Тирмизи дверь. Она закрывается, и мы с Ридом, наконец, оказываемся наедине. «Мэг», — говорит он тут же, — «пожалуйста, не плачь». «А я плачу?» — уже перестала замечать. Он проводит рукой по волосам. «Мне так...» «Рид...» — перебиваю я его. Делаю шаг в комнату, кладу его письмо на кровать и подхожу к нему. Я стою перед ним и смотрю в его прекрасное, суровое, загадочное лицо. Его печальные глаза. обхватывая его запястье и достаю руки из карманов. Все в порядке», — говорю я. Он опускает голову, волосы падают ему на лоб. «Я причинил столько вреда», — произносит он почти шёпотом. «Всё в порядке», — повторяю я, делая к нему шаг, тяну его за запястье и кладу их себе на талию, а потом обвиваю его руками. И тут Рит. сутулился, «Иначе не скажешь». Как будто сбросил тяжкий груз со своих широких плеч, Он нагибается надо мной, уткнувшись головой в мои волосы, и, держась за меня, будто больше в этом мире, держаться не за что. В моих руках его спина сужается и расширяется от тяжелых вздохов, но я обнимаю его, несмотря ни на что. Рид, не плачь», — хочется мне сказать, но в то же время пусть он плачет столько, сколько хочет. Не знаю, долго ли мы так простояли. Достаточно, чтобы умерить дыхание Рида, ослабить хватку моих рук, перестать сжимать его и начать гладить по спине, чтобы спина затекла от стояния. Наша разница в росте приносит большие неудобства в такой позе. Он отстраняется, все еще опустив голову, я отнимаю его руки от своей талии и веду его к кровати. Мы садимся рядом по краям от его письма. Он кряхтит. «Спасибо за то, что проделала весь этот путь». «Ты меня попросил». Он все еще не смотрит мне в глаза. «Это был импульсивный поступок», — говорит он, снова проводя рукой по волосам. «Но правильный. Мне очень понравилось письмо». Он смотрит на меня с вопросом, затем опускает взгляд. «Мэг, я знаю, что превратил твою жизнь в сущий бардак. Даже боюсь представить, через что тебе пришлось пройти за эти пару дней. Хуже всего было не знать, в порядке ли ты. С остальным можно справиться». «Может, я звучу увереннее, чем того заслуживаю, учитывая мою разбитость за эти выходные. Но прямо сейчас Риду не надо об этом знать». Он мотает головой. Слегка теребит пуговицы манжет, будто хочет их расстегнуть. «Был интервал», — говорит он тихо. «Тогда они забрали у меня телефон. Надо было выключить его на пару дней. Неважно, был интервал, когда я мог тебе позвонить, а потом я...» Он замолкает, перестает трогать пуговицы. Его лицо заливается краской. «Я не смог вспомнить твой номер. В моем телефоне «ты» — это буквы твоего имени. Я даже не пытался запомнить номер. Кажется, он поражен этому. Могу представить его там с телефоном в руке и бьющимся в панике сердцем, потому что цифры бессильны. А потом все превратилось в хаос. «Наверное, это было страшно», — говорю я, протягивая руку. Под его долгим взглядом аккуратно расстегиваю его манжеты. Когда твое имя возникло в новостях, я... Я вполне уверен, что начал угрожать Вику, чтобы отпустил к тебе все воспоминания, как в тумане. Ух ты! Я видела твой удар, драчун, но Вика он не впечатлит. На его лице впервые с тех пор, как я вошла, проскользнул его изгиб. Даже представить не могу, что ты тогда подумала. Я сглатываю. Можно солгать. Но страницы между нами на кровати полны откровения, договор или правила игры, и я их не нарушу. Сначала я не знала, что думать. Признаюсь, я… Я засомневалась. В твоих словах о вас, Сейворе, о том, кому ты рассказала программе. Он смотрит на меня. «У тебя есть все причины сомневаться в людях», — говорит он. «Не представляешь, как мне жаль, что позволил себе оказаться среди них». Рит, в тебе я не сомневаюсь. Теперь уже нет. Видно, что он не до конца верит. Снова смотрит вниз на свои расстёгнутые манжеты. Я слегка тяну его за один. Рит, я знаю тебя, твое сердце. Ты пережил столько трудностей и, может, совершил немного ошибок, но я знаю, они не были нарушенными. Я кладу руку на письмо. Я верю тебе. Почему, Мэг? Голос у него сел от слез, пролитых мне на плечо. «Я столько от тебя скрыл». Я пожимаю плечами. «Я ведь тоже что-то скрывала». Он смотрит на меня отрицающе. «Программа — это ерунда, Мэг, это в прошлом, знаешь, я не... Я не о программе». Он мотает головой все еще я, распоря. «Ты не утаила от меня ничего подобного». Он указывает на теперь пустой стол. Я даже не смотрю на него. Только на Рида. Я утаила то, что люблю тебя, что люблю уже давно. Я перекладываю письмо по другую сторону от себя, затем разворачиваюсь ближе к нему, касаюсь его щеки, поворачивая к себе, смотрю в его печальные неверящие глаза. Плечи его все еще напряжены. Сдержанный, суровый рит из онтологии драмы. Его характер не вполне соответствует внешности, но я всегда это знала, всегда видела это в нем. С первой встречи я люблю тебя, повторяю я, и он прикрывает глаза. Я целую его в висок, проводя губами по брови с шрамом. Раз, молчу я, двигаюсь к щеке, потираясь о неё губами. Два, молчу я, замираю перед его губами. Три, молча умоляю его, но не двигаюсь. Затем он шепчет: Я тоже люблю тебя. И целует. Каждый наш поцелуй означал что-то — желание, расположение, утешение, ободрение, даже любовь. Но впервые поцелуй ощущается как обещание, как узы. Поначалу лёгкий и неспешный. В одну секунду ред даже смахивает слезу с моей щеки. Но затем он лижет мои губы, и вот мы целуемся уже более пылко. Более отчаянно, выплескивая весь страх и смятение прошедших дней. «Мы больше не расстанемся», — говорит поцелуй. «Мы будем вместе». И все же я отстраняюсь. А вдруг это номер не Рида? Что-то подсказывает мне, что агент Тирмизи вряд ли одобрит секс на своей кровати, адвокат Рида тем более. А две мои подруги сейчас наматывают круги по Нью-Джерси в прокатной машине в ожидании каких-то вестей от меня. «К тому же мы не бросим это обещание на поцелуе. Рид сжимает мои руки. «Я не знаю, как, Мэг, но обещаю, что бы ни случилось с твоей работой, я все исправлю». «Неправильное обещание». «Нет, не исправишь», — говорю я с характерной для него самого строгостью. Он смотрит на меня пораженно. «Я это исправлю», — продолжаю я. «Я не стану работать над проектом «Со счастье сбывается, но...» «Тебе предложили проект?» — спрашивает он, его глаза зажигаются огоньком гордости и облегчения. «Вроде того», — бросаю я и как можно более тактично, учитывая, какое чувство вины сейчас испытывает Рид, объясняю их предложение в концепции скрытых посланий. «Ты можешь согласиться, Мэг», — прерывает он меня. «Пожалуйста, не...» «Я отказываюсь не из-за тебя. Просто мне нужно не это...» Не для этого я работала все последние месяцы, и все наши прогулки помогли мне понять совершенно другое — о себе и о своих способностях. На его щеке появляется легкий, почти что изгиб, и мое сердце замирает. Честное слово, уверяю я. У меня есть план действий в работе, в моем деле, или начало плана, а ты лучше думай о том, что ждет тебя, и... Изгиб пропадает, Рит снова хмурит бровь. «Какое-то время будет непросто, Мэг, мне будет непросто, и я не знаю, как оградить тебя от всего этого, ведь ты уже в новостях». Рид, послушай, что я пытаюсь сказать. Не надо ограждать меня от этого. Ты в этом, я в этом, мы вместе». «Это будет вызов, я знаю. Суд, пресса, слухи — будет очень непросто. Гораздо легче сбежать». «Но», — добавляю я, — и он тут же усиливает хватку. Я успокаивающе поглаживаю большими пальцами тыльные стороны его ладоней. «Ты должен знать, что я не уеду из Нью-Йорка. Однажды я уже покинула дом из-за скандала, снова этого не случится». Повисает долгое молчание. «Хорошо», — говорит он, наконец, кратко кивнув. «Я тоже не уеду из Нью-Йорка». «Не уедешь?» — он мотает головой. «Но ведь ты г... Га... Мне здесь нравится». перебивает он. «И ты здесь». Я хмурю бровь, вспоминая ночью в Мэриленде и всё, что огорчало Рида в этом городе. Шум, толпы, серость, грязь. А теперь к этому добавились устремленные на него прицелы камер и репутация, которая будет его преследовать. «Не знаю, достаточно ли это, чтобы ты остался?» — говорю я. «Достаточно», — тут же отвечает он. «И больше ничего не нужно. Он наклоняется и целует меня». «Разве что те цифры в моем письме, все места, где мы были вместе. Я люблю эти места. Как и сказал Мэг, я бы ни за что с ними не расстался, даже если бы ты не хотела меня больше видеть». Он замолкает и стирает очередную слезу. «Теперь счастье с моей щеки. И еда здесь вкусная». Я улыбаюсь, смотря в больше не грустные глаза. «Ты пошутил», — говорю я. В ответ он улыбается, демонстрируя тот самый настоящий красивый изгиб. Я касаюсь его пальцем, и на несколько минут, в перерыве перед бурей, которую нам предстоит пережить, мы друг для друга словно укрытие. Единственные в этом мире, кто так хорошо понимает друг друга. Буквы, числа. Идеальный шифр. Рит, шепчу я. Это была не ошибка. Конечно, нет. отвечает он, упираясь мне в лоб. Это был знак.